Лунный отсвет. Сибирское лето, полнолуние, над домским приертышььем опустилась глубокая ночь. А вот мне не спится! Я ворочаюсь сбоку на бок так, что палатка немного качается при неуклюжих моих телодвижениях, и я решил выползти из нее. И сразу же эта теплая ночь окружила меня разнообразным, сложным запахом с примесью мяты. И откуда она здесь в тайге взялась, мята эта? Ветер хулиган хорошо поработал, принес с ближних садовых участков, разбавив по пути мятный дух, явно ощущаемый водной свежестью. В палатке я ничего подобного не чувствовал. И в этом дивном в смешении таежного духа, необъятной пано панорамы звездного недоступного неба, широкого спокойного иртыша в такой таинственной лунной ночи ощущаются мной самое мощное дыхание здешней природы, легкое, свободное, совершенное в своей чистоте и прозрачности. И разные по тональности звуки взяли меня в плен, хотя я различал, Стрекот неугомонных кузнечиков, ритмичное уханье филина, редкие высокие и низкие крики, то ли птиц, то ли зверей, и дальше заунывные волчьи песни. Почему они так самозабвенно, как глухари на таку, воют на луну? Какая причина? Что их толкает? И отчего в их мелодиях явная тоска? Или это печаль по утраченному, первозданному раю, где они в древности пребывали? Что обозначает эта печаль? Откуда она? Ведь, возможно, что-то она обозначает? Чего хотят волки высказать миру этой своеобразной симфонией? Быть может, в раю у волков было особое послушание или предназначение? И теперь, потеряв его, они горюют и тоскуют от того, что вынуждены вести, как мы сейчас называем, волчью жизнь. А тогда в раю волк мог быть тем, кто охранял, к примеру, древо, познание добра и зла. И недолго его отлучкой воспользовался змей, и благодаря этому был поврежден грехом человек. И была проклята за грех Богом земля. И просят теперь волки своим воем прощения у Бога, чтобы исправил он нарушенный порядок, но нет ответа для них не потому, что Бог не слышит, а потому, что нарушенный ход событий никак пока поправить нельзя». Это во время второго пришествия отделит Господь один народ от другого, как пастырь отделяет овец от козлов. Матфея 25:32. Отделит причину от следствия, дабы устранить несовершенство. А пока так. А волки все просят и просят, подавая нам свой пример упорной неотступности, Прошение прихода этого времени в такой глубокой тоске по утраченному раю, потому что лучше счастливый конец, чем такая жизнь. Большинству из нас, увы, столь проникновенное понимание утраты недоступно, не с чем сравнивать. Мы рая не помним». И даже верующие люди порой вымучивают из себя поход в храм, где в лучшем случае пребывают на некоем послушании, работу выполняют, но никак не с горячей к Богу молитвой. В жизни худо-бедно устроились, совесть старается не роптать, а волки помнят и воют. С завидным постоянством так, Что мурашки по коже, Будоража в душе человека нечто Глубокое, сокровенное, Таящееся под спудом Суетных наслоений И личностных самоутешений. Равнодушным точно не оставят. Вот эта молитва! Но почему волки воют Именно на луну? Мне кажется, что лунный свет вполне можно применить для представления истинного положения дел в поврежденном грехом мире. Мы, по слову апостола, тонкий духовный мир видим сейчас гадательно, как бы сквозь тусклое стекло. И это знание, что там есть нечто манящее, но какое оно, непонятно. Поэтому не питайте иллюзий, Заменяя Бога, например, верой в некие общечеловеческие ценности. Многие говорят, вот, хороший человек, всем помогает, сотворил много дел, хороших, помогает, как может, поддерживает, а в храм не ходит. Значит, и нам не ходить можно, нас вполне устраивает быть похожим на него. Мы не будем стараться добиваться тех же результатов, потому что для нас образец его жизнь. И горько видеть, как, например, недавно умерший от тяжелой болезни талантливый актер, режиссер и художник возводится в некий абсолютный добродетель, в, абсолютный, в абсолют возводится в некий абсолют добродетели благодаря своей стойкости и щедрости. Да! Он молодец, но я вынужден отметить, что, мягко говоря, не будучи свят, но возведенный в образ эталона добродетели, созданный им образ поведет отнюдь не в противоположную дореха греха сторону. После возведения его в некий высокий ранг некоторые сомнительные образы из его жизни могут восприниматься той же молодежью, как эталон для, под... для поддержания. Изменится понятие нормы относительно целомудрия той же добродетели, и получится банальная, но страшная вещь полуп... – полуправда. Полуправда страшнее лжи. Добродетели, восиявшие в нем во времени, привлекут людей, затронут в их сердцах очень важные струны, благодаря которым сердце Сердца откроются и впустят в себя все остальное, что было в нем, уже без критического контроля. На волне сострадания и восхищения им люди не заменят подмены, ведь он весь будет для них эталоном, они будут восхищаться им. Поэтому верующий человек находится в гораздо более безопасном положении. Любой, чьей души коснулась благодать Божия, легко отвергнет – Подобную подмену в самом начале ее действия словами А я хочу быть похожим на Бога. И это правильно, потому что любая добродетель, правда и красота являются лишь лунным отцветом Божией.